Шестая. Человеческая природа. Море Баймин отличалось от других морей. В его водах отражение мира делилось на ясное и мутное. Плывущая по волнам лодка без труда рассекала темную гладь, но если в море оказывался человек, ему на макушку словно бы опускалась ладонь, не дававшая ему вырваться. Даже могущественные заклинатели превращались в обычных шарлатанов, Они могли продержаться в воде больше десяти дней, но если оставить их в море на четыре или пять лет, даже золото и нефрит обратились бы в ничто, не говоря уже о телах из плоти и крови. В глубине моря Баймин было тихо, как в гробу, его воды не двигались. И лишь в тот день, когда люди решили бросить ему вызов, море ответило им мощью, давившей на голову, словно гора Тайшань ян много раз вызывал каури меча, пытаясь пробиться сквозь толщу воды, но каждый раз чувствовал себя трясущим деревом муравьем. Человек всегда лишь человек, даже войдя в божественное царство. Перед водами моря Бэймин он остался лишь жалким насекомым. Последствия стычки Чиньтяня с Танженем всецело поглотили его разум. Во взгляде ян скользило легкое недоумение, Он мог позволить себе все, что угодно, мог тащить Чинтяня куда угодно. Однако юноше казалось, что если он разожмет руки, Чинтяня останется в море навсегда. Похоже, он нисколько не возражал против превращения в плавающий труп. Ян Джимин всерьез опасался за Чинтяня. Он понятия не имел, что происходило с его душой. Он не смел гудить юношу и не осмеливался спрашивать у него советов, но вокруг было так тихо, что Янь-Джиньмин больше не мог этого выносить. Он открыл был рот, намереваясь нарушить эту тишину, и тихо подразнил Чинь-Тяне. — Может, двойное самоубийство и вызывает уважение, но я слишком талантлив и могущественен, мне ни в коем случае нельзя жертвовать собой в полной тишине. — Примечание — совершить двойное самоубийство из-за невозможности быть вместе, зачастую из-за протеста родителей, самоубийства во имя любви. Услышав его слова, чинь наконец, зашевелился. Его веки едва заметно дрогнули, уголки губ напряженно дернулись. Заметив эти мимолетные изменения, Ян поспешно продолжил. — Эй, ты ведь сказал, что Танжэнь — поглощающая души лампа. Значит, он единственный, кто может управлять призрачными тенями. Он может прицепиться к кому захочет. Более того, он может в мгновение ока преодолеть тысячи ли, верно? Ян Джеймин вздохнул и внезапно осознал всю серьезность этого вопроса. Ян Джеймин нахмурился и, прежде чем Чинь-Тянь успел хоть что-нибудь ответить, добавил. Я помню, что там у массива десяти сторон он настаивал на том, чтобы запереть Хань-Юаня на горе Фуяо. Он пытался расплатиться моим добрым именем, но он боялся, что Хань Юань действительно раскается и поможет подавить беспорядки, учиненные кошмарными путниками в Нанзяне, не так ли? А после этого он поспешно исчез, прихватив с собой миллионы призрачных теней. Там, где царит хаос, всегда царит и смерть. Он всегда был тем, кто стремился к тому, чтобы создать этот хаос. После этих слов... Рассеянный взгляд Чинчаня стал немного осмысленнее. — Ты говорил, что ему никогда не получить лист золотого лотоса, — продолжал Ян Джин Значит, теперь он отправился надоедать Хань а и остальным? Медная монетка, что с тобой такое, в конце концов? Не мог бы ты обратить на меня хоть немного внимания? Я ведь вижу, как ты взволнован. Но чинтянь лишь прикрыл глаза и опустил голову, прижавшись лбом к плечу Дашисюна. Он крепко обнял Янь Джельмина руками, как замерзший дикий зверь, желавший взять у него хоть немного живительного тепла. чинь всегда отличался некоторой холодностью. Он часто уставал от людей. Время от времени Янь Джельмин хотел прижаться ухом к ухам, виском к виску. Если это не удавалось, он жутко обижался. Примечание. Прижиматься ухо к уху, висок к виску. Образно, в значении быть в тесной близости, жить в теснейшем общении. Теперь же Янь-Джимин был слегка смущен такой неожиданной милостью. Смягчившись, он осторожно спросил. — Что случилось? Ты... Это из-за Танжени ты так плохо себя чувствуешь? Все же это последствия души художника. — Он здесь ни при чем. — Да, Шисюн. Ты знаешь, что значит слушать небо и землю? Чинтянь все еще жался к чужому плечу, из-за чего его голос звучал глухо. У массива десяти сторон третий принц сказал. Вы все обманывались, слушая небо и землю. Вот что он имел в виду. Теперь все зависит от меня. Тометка в форме человеческого уха. — Что еще заслушать небо и землю? — ошеломленно спросил Янджиннин это наследие. Оно... — начал было Чинтянь, но внезапно что-то словно заглушило его слова. Он несколько раз открыл рот, пытаясь объяснить, что имел в виду, но какая-то невыразимая сила, которую юноша не мог ослушаться, снова и снова заставляла его замолчать. Чинтянь сжал пальцы, яростно стиснув одежды Янджимина, чувствуя, что все невысказанные фразы вот-вот разорвут ему грудь, когда ты сможешь восстановить свой изначальный дух и принять запечатанное наследие, ты поймешь, что оно имеет свои запреты. Никто другой не сможет узнать секрет слушания неба и земли. Никто, включая мертвых. Чинтяню жутко хотелось закрещать. Он наконец понял, откуда у крупных кланов заклинателей появились печати истребителей демонов, подвластные лишь Министерству Небесных Канонов. Он понял, что такое Договор Десяти Сторон и почему Шан Ванянь позволил ему принять наследие лишь тогда, когда его изначальный дух окончательно восстановится. Он понял, почему великий владыка горы Байху сбежал от мира и людей, решив жить, как старый сумасшедший. Но все эти тайны были запечатлены в его сердце. Он вынужден был смириться с ограничениями наследия Цанькунь. Он был обречен хранить их всю свою жизнь в страхе и одиночестве. Янджимин не знал об этом, но вдруг юноша словно что-то почувствовал. Протянув руку, он коснулся пальцем груди Чин и тихо спросил. Это обет молчания? Что это за метка в форме уха? Как ему удалось вырваться из-под влияния души художника? И главное, почему Чин смог без ущерба сорвать лист золотого лотоса? На миг сердце Яньджамина захлестнули сомнения, но увидя, что Чинтян не мог произнести ни слова, он вынужден был проглотить все эти вопросы и мягко похлопать юношу по спине, больше всего опасаясь, что что-то вновь причинит ему вред. Чиняь глубоко вздохнул и нехотя успокоился. Прикинувшись расслабленным, он произнес: Раз уж мне нельзя говорить об этом. Лучше вообще не поднимать эту тему. Тан-Джейн... Не думаю, что он сдастся. Он говорил, что миллионы призрачных теней последуют за ним. Должно быть, он что-то задумал. Возможно, Хан-Юань не сможет победить его. Он не сможет ему сопротивляться. — В любом случае, нам нужно сперва выбраться отсюда, — ответил Янь-Джеймин. — Бэймин — мертвое море. Если мы продолжим тонуть то вскоре достигнем 18 ступеней ада. Примечание. Диюй царство мёртвых или ад, преисподнее в китайской мифологии. Диюй, как правило, изображается подземным лабиринтом с различными уровнями и камерами, в которых заключены души людей. Точное число уровней в Диюе и количество связанных с ними божеств различаются в буддийской и даосской интерпретациях. Некоторые говорят о трех-ых судилищах, другие упоминают десять. в иных китайских легендах повествуется о 18 уровнях ада. Метвое море тихо повторил Чяь. Юноша опустил взгляд, нависевший на, на поясть шуанжень, а после закрыл глаза и ненадолго погрузился в медитацию. Некоторое время спустя он отпустил инженина и взмахнул рукой высвободив волю меча. Глаза Яньчжимина вспыхнули — это был один из стилей деревянного меча клана Фуяо — «Возвращение к истине» — «Весна на засохшем дереве». Весна на засохшем дереве позволяла выжить в любой ситуации, использовать эту технику здесь было разумнее всего. Но прежде чем Яньчжимин успел похвалить Чиньтяне за проницательность, Он увидел, как вырвавшаяся на волю ледяная аура дрогнула и плавно покачнулась. Как жаль, что состояние хозяина клинка оказалось нестабильным, и, не успев до конца сформироваться, воля меча обрушилась в море, без следа растворившись в темной воде. чинь цокнул языком и слегка нахмурился, но как только он собрался повторить свой трюк, Янь-Джельмин поймал его за запястье. У весны на засохшем дереве лишь одна цель. Говорят, что это проблеск надежды, оставленный нам небесами. Из одного родятся двое, из двух трое, а из троих все сущее. Даже несмотря на то, что Чин Тянь не мог говорить, его замерзший застоявшийся клинок едва ли мог кого-то обмануть. Особенно заклинателя меча. Ян Джимин строго посмотрел на него и продолжил. Но почему твой клинок полон холода и жажды убийства? О чем ты думаешь? чинь лишился дара речи. Ян-Джинь-Мин выглядел очень серьезным. Он крепче перехватил ладонь чинь державшую шуан и тихо прошептал. Смотри. Через их сцепленные руки в шуан проникла незнакомая ци. Изначальный дух Ян-Джинь-Мина окутал клинок, стерев с него многолетний лед обнажив, наконец, яркое и чистое лезвие. Вдруг аура меча сорвалась с кончика клинка и ринулась вперед, взволновав неподвижные воды. Шуанчжень зажужжал, вздрогнул, и посреди мертвого моря баймин расцвел огромный цветок. Волны тут же пришли в движение, с шумом и брызгами расходясь в стороны. Все вокруг бурлило и кипело, вздымаясь ввысь. Один передавал десяти, а десять — сотни. На стволе давно высохшего дерева, словно из ничего, расцвел цветок. Казалось, он родился из трещины полной жизненной силы. В мгновение ока он заполнил собой все пространство. Примечание. Один передаст десяти, а десять — сотни. Образно, молва распространяется быстро, передавать из уст в уста. Здесь в значении цепная реакция. В следующий же момент то, что тянуло юношей на дно, отступило, и они тут же перестали тонуть. Всё еще держа в руках меч Чин Тяня, Янь Джимин посмотрел ему в глаза и сказал. — Вот она, весна на засохшем дереве. Хочешь, чтобы я вновь научил тебя этому, как когда-то это сделал наш учитель? Знаешь ли, твое упрямство порой просто убивает меня. «Подожди, я еще задам тебе трепку!» Но прежде чем Чинь-Тянь успел признать свои ошибки, юноша внезапно воскликнул. «Осторожно!» С оглушительным грохотом бурлящие потоки морской воды обрушились вниз, намереваясь раздавить обоих заклинателей. В столь критической ситуации тень на лице чинь и вся его слабость разом исчезли. Со скоростью молнии юноша высвободил свой изначальный дух, и разрубил несущиеся к ним волны, но даже несмотря на это Ион и он Ян и Янджиннин оказались застигнуты врасплох. Их бросило вперед с ужасающей скоростью, все быстрее и быстрее. Море вокруг превратилось в бурлящий шар. Какое-то время никто из юноши не осмеливался открыть глаза. Кто знает, как долго они летели сквозь воду. Вдруг их обоих окутал странный свет. До ушей донесся резкий гул, и аура клинка пробила поверхность моря Бэймин. Ян Джиньмин был сыт по горло страданиями моря Бэймин. Едва ему удалось вырваться на поверхность, как он тут же выхватил деревянный меч. Он не желал больше оставаться в этих зловещих водах. Схватив Чиньтяня, он устремился прочь, словно молния. — Вперед! Уходим отсюда! Черная бездна и огромная водная стена скрывавшие тайное царство Горыда Сьюишань, были стерты с лица земли. В этот раз они не стали брать лодку, чтобы попытаться уйти отсюда так же спокойно, как и пришли. Острые клинки уносили их отсюда на тысячи ли. Обретя, наконец, возможность говорить, чэнь спросил. — Подожди, дело ведь еще не закончено. Ты еще успеешь разобраться со мной. Как ты думаешь, Танчжэнь сразу же отправился к Ханьюаню. Когда мы вошли в тайное царство горы Дэсюэшань, я почувствовал что меч изначального духа, который я оставил Ли Юню, пробудился, — произнес Янчжэньмин. Но ты ведь знаешь Ли Юня, он никогда не прикоснется к чему-то подобному, если только не будет градить смертельная опасность. Вырвавшись из объятий моря Бэймин, я, вероятно, вновь смогу почувствовать его. Ты ведь поищешь его со мной? После всего пережитого Чинтяню казалось, будто его только что окунули в ледяное озеро. Медленно, наверное, он восстанавливал свои силы. — Значит, нам придется искать целую вечность, — сказал Чинтянь, — ты не такой, как Танжень. Пока у него есть призрачные тени, он может скакать от горизонта до горизонта сколько угодно. Когда мы туда доберемся, боюсь, будет уже слишком поздно. Даже если мы уничтожим его призраков... Он всегда сможет создать новых. Это бесполезно. Хочешь сказать, что мы должны вытащить дрова из-под котла и отправиться к его истинному телу? К поглощающей души лампе? У тебя есть идеи, как это сделать?» — осведомился Ян Джимин. Примечание. Вытащить дрова из-под котла. Образно, в значении коренным образом разрешить проблему. Идти до конца. Применить радикальные меры притечь в корне. — Подожди, я думаю. — Стой, осторожнее! Янь Джеймин резко развернул деревянный меч. Вскинув руку, он попытался поймать Чин за плечо, и Шуань Джейн под его ногами издал глухой свист. Оба клинка одновременно остановились. чинтянь проследил за его взглядом и увидел неподалеку от них серую тень. Тень висела в воздухе, держа в руках молочно-белый сияющий шар. Казалось, она ждала их. «Это одна из призрачных теней Танжэня?» — отозвался Янь Джимин. «Она все это время ждала здесь, чтобы доложить своему хозяину, мертвымы или нет?» Не говоря ни слова, чинь внезапно подался вперед, последовав за сиянием. Янь Джимин тут же бросился за ним. «Тише, тише! Эти призраки умеют взрываться не хуже, чем заклинатели с изначальным духом!» «А что он тут делает?» Чинтянь вмиг посерьезнел Люлан, эта призрачная тень и в самом деле была тем юношей, Люланом, что всюду следовало за Танженем. Когда Люлан был одержим Дзянпеном и оказался на пороге смерти, Чинтянь использовала собственные силы, чтобы накрепко пригвоздить три его души и семь духов обратно к телу. Тогда он обратился к нянь Дада и попросил юношу отвезти Люлана к Танженю, изучавшему путь души и духа чтобы спасти ему жизнь. Танчжэнь действительно спас его, и Люлан, в благодарность за доброту, всюду следовал за ним. Он добросовестно служил своему наставнику, оставаясь его прислужником даже тогда, когда ему представилась возможность остаться на горе Фуяо вместе с ней Няньдада. Янчжэньмин лишился дара речи. Этот ребенок ведь... «Танчжэнь, ты совсем лишился рассудка!» чинь поднял руку и при помощи шуан отрезал от своего одеяния небольшую полоску ткани. Начертав с двух сторон пару-тройку очищающих заклинаний, он бросил новоявленный амулет Люлану в грудь. Этот очищающий сердце амулет не был похож на ту поделку, которую чинь случайно создал сотню лет назад. Едва заклинание коснулось Люлана, как взгляд юноши прояснился, и серая тень сползла с его лица. Он выглядел спокойным, словно только что очнулся от кошмара. Люлан пристально посмотрел на Чинь-Тяня. Старший Чен. — Танжэнь даже тебя не отпустил, — поспешно ответил Чинь-Тянь. — Ты знаешь, где сейчас поглощающая души лампа? Твоя душа еще не полностью исчезла. Если проведешь нас к ней, сможешь освободиться. Еще можно успеть. Люлан слегка улыбнулся. Старший, уже слишком поздно. В руках Люлян держал небольшой фонарь, отделившись от света. В стороны, как стая птиц, разлетелась вереница маленьких огоньков. Огоньки устремились прямо к Чинтяню. Прежде чем они успели приблизиться, Чинтянь уже понял, что это такое. Это была часть его жизненной силы, которую он когда-то отдал Люлану. — Я смог сбежать лишь из-за тех гвоздей, — которыми старший прибил мою душу к телу, — ответил Люлан. — Именно они привели меня сюда. Теперь пришла пора вернуть их истинному владельцу. Часть дарованной ему жизненной силы возвратилась обратно к Чинтяню. Тем временем призрак люана становился все прозрачнее и бреднее, будто готов был вот-вот рассеяться. Настоящая лампа спрятана в куске пламени ледяного сердца на горе Фуяу. Пламя ледяного сердца, добытое старшим Ченом, было разделено на две части. Одна часть была спрятана в недрах горы Дуси и Шань, а вторая осталась на горе Фуяо. Пламя ледяного сердца спокойно скрыть от божественного сознания все, что угодно, даже гору Фуяо. Оно может быть у вас прямо перед глазами, но вы даже не почувствуете ее присутствие. Закончив говорить... Душа лилана окончательно превратилась в дым. чинь протянул руку, силе схватить ее, но почувствовал под пальцами лишь соленый морской бриз. Тень юноши бесшумно рассеялась, не оставив в небе ни следа. Заклинатели переглянулись, и оба меча, как падающие звезды, устремились к горе Фуяу. — Я даже запечатал для него гору, — подумал Янь-Джинь-Мин. Я действительно заботился о доме. Добравшись до края ледяных равнин, оба юноши вновь миновали зал черной черепахи. Холодные земли вмиг наполнились звоном колокола, но в этот раз никто не вышел, чтобы проверить его. Здесь, на крайнем севере, зал Сюанью темной тенью возвышался на тысячи мили белого снега, но теперь он казался мертвым. Вокруг царила тишина, не было видно ни души. Лишь потертое знамя одиноко развивалось на холодном ветру. — Что здесь произошло? — осведомился Ень-Джинь-Мин. оглянулся и произнес. — Бянь-Сюй мертв. С этими словами он внезапно выхватил шуан и на зал Сюан-Джинь обрушилась сила клинка прилива. Взметнувшаяся в небо черная энергия столкнулась с ледяным мечом и оказалась разрублена пополам. издеваясь Она рухнула вниз, издав скорбный крик, и исчезла без следа. Ян-Джи был ошеломлен. — Это что, внутренний демон? Он обрел собственную сущность? Сдается мне, бян либо погиб от рук Хань-Юаня, — начал чин либо сошел с ума и сделал какую-то глупость. В любом случае ситуация не из приятных. Среди льда и снега вновь засияли две падающие звезды, В это время Танжэнь, перенесший свой изначальный дух в самое сердце Шу, воспользовавшись одной из своих призрачных теней, глубоко вздохнул. Непробиваемая чешуя демонического дракона под его рукой казалась слишком хрупкой. Глаза Танжэня покраснели, его взор затуманился. Увидев кровь, он, казалось, напрочь позабыл обо всем. Танжэню казалось, что в его руках находилась великая сила. Он буквально чувствовал эту ни с чем не сравнимую мощь. Он был самым настоящим демоном. На небесах и на земле не было равных ему. Не было ничего, что могло бы его остановить. Люди внизу были лишь горсткой муравьев, ползающих у него под ногами. Он был повелителем призраков, а все призрачные тени — его щитами. Он один стоил целой армией. Лист Золотого Лотоса был уничтожен. Но стоило ли дожидаться следующего раза? Остались ли в этом мире достойные противники? Самомнение Танжэни не знало границ, и он, в конце концов, поддался зову темного пути. Если кто-то из темных заклинателей видел кровь, будь то Танжэнь, Хань Юань или даже Тунжу, они тут же становились неуправляемыми. Даже получив два сильных удара, Окутанный кровавым туманом демонический дракон все равно отказывался отступать. Танжинь снисходительно посмотрел на него и произнес. — Тебе не кажется, что это просто смешно? Миллионы разъяренных душ должны принадлежать мне. Это моя судьба. Оставшись здесь, ты лишь обрекаешь себя на напрасную смерть. Зачем тебе это? Но даже в этот момент дрянной рот Хань-Юань не желал закрываться. Видя чужую радость, он зло усмехнулся и ответил, «Я постоянно слышу, как уважаемые и добропорядочные люди разлагольствуют о справедливости, и порой мне невероятно стыдно за них. Но я никогда бы не подумал, что Тансюнь обратится к темному пути. Стоит тебе открыть рот, как тебя тут же хочется заткнуть. Пожалуй, у тебя действительно талант. Что же твоей заднице на месте не сиделась? Огромные когти Танжэня крепко впились в его тело. Хань Ёнь глубоко вздохнул, силясь удержать форму демонического дракона. Однако юноша не собирался молчать. «Ты в этом новичок? Тогда я должен поведать тебе о том, что мы отступники, постоянно так говорим. Это такая шутка!» Танжэнь беспомощно улыбнулся ему. всё никак не уймешься». Хань Юань злобно заревел, тело демонического дракона достигло своего предела, его кровь готова была вскипеть. Дракон болезненно зарычал, но тут же крепко стиснул зубы, стараясь сдержаться. Казалось, что вся его жизнь была чередой успехов и неудач, но на деле он попросту пыл по течению, не в силах этого изменить. Когда нужно было действовать, он отступал а когда нужно было отступать, он не мог с этим смириться. Все эти годы он либо с болью следовал по неверному пути, либо горько сожалел о неправильном выборе. Возможно, такие люди, как он, лишь на пороге смерти осознают, что такое чувство меры. — Небеса! — тихо прошептал Хан Юань. С древних времен мой клан Фуя ушел по пути человечности, какое отношение весь этот бред имеет к нам? Стоявшая поодой лужа, внезапно вновь обратилась в красного журавля и, не раздумывая, бросилась на Танжене. Она хотела закричать, но так и не нашлась, как к нему обратиться. Обозвать его ублюдком было равносильно тому, чтобы обругать себя. Но этот человек все равно не заслуживал того, чтобы называть его отцом. Так и не решившись, Лужа попросту выдохнула на Танжене сгусток истинного пламени Самадхи, сжигая схватившую Ханьюаня призрачную тень. — Лужа, живо назад! — закричал Ли Юнь. — Прочь отсюда! — сердито бросил ханюань Это только между нами демонами. Причем тут какая-то толстая майна? — Сам ты толстый! Весь твой рот толстый! — едва не плача загласила Лужа. Танжейн равнодушно обернулся на девушку, и призрачная тень вновь стиснула свои безжизненные когти, селись схватить птицу за крыло, но лужа ловко скользнула по воздуху, укрывшись бушующим огнем. Сейчас она напоминала настоящего феникса. Яростное пламя сожгло всех окружающих ее призраков, и девушка вновь обратилась к Танжейню. — Пусть я не родилась в крови! — кричала она. Но однажды я стану самой могущественной повелительницей демонов на свете. Я родилась красным журавлём. У меня нет отца. Веки Танжани дёрнулись. Огромные призрачные кокси внезапно рассеялись, а после вновь собрались воедино и устремились за лужей. «Осторожно!» — воскликнул Лиюнь. Огромная призрачная рука схватила журавля за шею. Лужа забилась, отчаянно пытаясь вырваться рассыпая вокруг ворох огненно-красных перьев. Танжень посмотрел в ее глаза, и на мгновение его охватила странная неуверенность. Однако это чувство тут же потонуло в холодной жажде убийства. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась странная птица. Птица бросилась вперед, открыла клюв и выплюнула деревянный амулет. Коснувшись лужи, амулет вспыхнул ослепительным белым цветом. Танжень отпрянул прочь. Амулет оказался заклинанием нитей марионетки, собственноручно вырезанным Танженем почти 200 лет назад. Повелительница демонов так и не воспользовалась им, и теперь он вернулся к своему первоначальному владельцу. Тем временем птичий демон пронесся мимо и воскликнул. — Яйцо повелителя и повелительницы! Скорее, беги! а Вдруг призрачная тень Танжени стрелой обрушилась на демона, пригвоздив его к земле. Несчастный несколько раз дернулся и спустил дух.